Музыка 1960-е 60-е годы для электронной музыки были весьма плодотворными. Успехов достигли не только деятели от академической электроники, но также и независимые композиторы, поскольку технология синтеза звука стала более доступной и, как следствие, в свободной продаже появились первые синтезаторы. К этому времени сформировалось и достаточно развилось сообщество композиторов и музыкантов, работающих с новыми звуками и с новыми инструментами. В начале 60-х появилось два значительных произведения от двух влиятельных композиторов электронной музыки: «Гаргульи» Отта Люенинга, произведение для скрипки и пленки, и Контакты, Штокгаузена Гаузена, произведение для пианино, перкуссии и электронных звуков. Карл Хайнцем было создано два варианта пьесы Контакты: один для квадрофонической пленки, а другой вариант для пленки с пианино. В своей пьесе, что Гаузен отошел от традиционной музыкальной формы, основу которой составляет последовательное развитие композиции, позиции во времени и которую завершает драматическая кульминация. Он пропагандировал идею пребывания в музыке, не требующую предыдущего и последующего. Пребывание, статически сконцентрированное на каждом данном мгновении. Свой подход, что Гаузен назвал момент форма, Он похож на кинематографический прием склеивания пленки в стык, которую применяли в кинематографии в начале XX века. В 1963 году появился первый синтез, автором которого был инженер и изобретатель Дон Бушла. Терминвокс применяли уже с 20-х годов, но широкую популярность этот инструмент – приобрел, когда с его помощью была написана музыка для ряда научно-фантастических фильмов 50-х годов. Например, музыка Бернарда Германа для фильма «День, когда остановилась земля». В 1958 году в Великобритании основана студия звукозаписи BBC Radiophonic Workshop. Эта студия начала свою работу в связи с выпуском в начале 60-х на канале BBC научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Музыкальную тему сериала сочинил Рон Грейнер, записала ее штатный сотрудник Делия Дербишир. В 1961 году израильский композитор Йозеф Таль основал Центр электронной музыки в Израиле в Еврейском университете Иерусалима.